Пройдя несколько коридоров, они выходят в небольшой внутренний дворик, со всех сторон окруженный высокими каменными стенами. Внутри него группа пожилых женщин в больших круглых плетеных шляпах и длинных по локоть разноцветных резиновых перчатках занимаются садовыми работами. Рахлят граблями длинную грядку, видимо, готовясь сажать растения. «Госпожа-настоятельница», – уважительно произносит монахиня, подойдя к одной из работающих женщин и низко поклонившись. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от исполнения послушания, но я не могу справиться. Эта девочка, монахиня оборачивается и указывает на Юнми, пришла за помощью, но я не знаю, чем ей помочь». Настоятельница поворачивается к Юнми и внимательно оглядывает ее умными и живыми глазами. «Подойди», говорит она ей, опираясь обеими руками на деревянную ручку гравлей. «Здравствуйте, солнце Ним!» – вежливо приветствует ее Юнми, подойдя и поклонившись. «Здравствуй!» – отвечает та и спрашивает. «Как тебя зовут?» «Юджин!» – на мгновение замявшись, отвечает ей Юна. «Юджи Ян!» – «Что за помощь тебе нужна?» «Солнце Ним!» – «У меня есть два вопроса, на которые не могу найти ответ. Я пришла сюда, надеясь, что мне помогут найти на них ответ. «Что за вопросы?» Прищурившись на девушку, спрашивает настоятельница. Могу ли я задать вам их наедине? Солнце ним? Интересуется та, бросив взгляд на женщин за спиной настоятельницы. Хорошо, вздохнув, говорит сон Хиакин, отставляя грабли к невысокой ограде и командует своим помощницам. Работайте по косами. Я вернусь как освобожусь. Женщины кланяются в ответ. Сделав знак Юни, следовать за ней, Старая Джума отводит ее в угол двора, где устала садиться на скамейку, показав рукой Юнми на место рядом с собой. Говори, говорит она, устроившись на своем месте. Сидя на краешке скамьи, как полагается скромной девушке, Юна повторяет вопрос, который задала монахине. В отличие от монахини, настоятельница не удивляется. Внимательно вглядывается в лицо девушки и качает головой. Какой непростой вопрос! Недовольно поморщившись, говорит она. Такие вопросы не делают жизнь человека лучше. Я тоже тебя спрошу. Откуда ты знаешь, что у тебя душа мужчины? У меня была клиническая смерть. Когда я умерла, то узнала об этом. Вот оно что. Бурится от Джума и задумывается. Тебе там кто-то об этом сказал? Спрашивает она, прервав молчание. Да, чуть помявшись, кивает Юнми. Кто? Пристально смотрит на нее настоятельница. «Мне кажется, это была Гуань-Инь», осторожно отвечает Юна и опускает глаза к земле. «Поэтому я и пришла в ее храм». «Ты кому-то об этом говорила?» прищуривается на нее Сон Хиаки. «Нет», отрицательно мотает головой Юнми, На сегодняшнего дня никому». Настоятельница кивает и надолго задумывается, подняв голову и глядя невидящим взглядом куда-то в стену напротив. «Ты ошибаешься», – наконец говорит она, ожидающая ответа девушки. «Ошибаешься в том, что думаешь, что есть мужские и женские души. Это не так. Душа не имеет пола. Приходя в мир, она воплощается в разных телах. Если нынешнюю жизнь она проживает женщиной, то в следующий раз, придя в мир, она может воплотиться в мужское тело. Это зависит от того, какую задачу ей нужно решить в конкретном воплощении». «Ты знаешь, что по буддистским представлениям Гуань-инь – это женское воплощение Будды?» Юн -ми опять отрицательно качает головой. Настоятельница, понимающе кивает. «Хотя Гуань-инь является богиней милосердия, олицетворяющей чистоту и божественное сострадание», продолжает просвещать юную настоятельницу, «но давным-давно ее изображали только в мужском обличье. И вот почему. Есть Будда» который тоже выполняет в этом мире свои предназначения, воплощаясь в разных воплощениях. Гуаньинь инь и Будда – это есть одно. Одна душа, множество воплощений. Понимаешь, Юджи-ян? Юна ненадолго задумывается, потом кивает. «Поэтому ты ошибаешься», – говорит настоятельница. «Ищешь то, чего нет Юнми молчит, по-прежнему размышляя. «Хорошо», – наконец говорит она. Пусть душа не имеет пола, и я потом буду когда-то девушкой, пусть. Но я точно уверена, что в этой жизни должна была воплотиться в мужском теле, а оказалась в женском. Что мне теперь делать, солнце с Ним Настоятельная ца качает головой. «Ты очень молода, Юджи Ян», – осуждающий говорит она. «Задаешь такие непростые вопросы, а ведешь себя как ребенок, который не слушает, что ему говорят». «Простите, но мне об этом сказала Гуань Инь». Не сдается Юна. «На границе между жизнью и смертью, — говорит настоятельница, имея в виду клиническую смерть Юны, — можно получить неожиданные знания или откровения. Но в этом мире это лишние знания, ненужные знания, опасные знания. Как показывает мой опыт, еще ни одного человека они не сделали счастливее. Во многое мудрости много печали, — задумчиво произносит Юна. Настоятельница кивает на это и продолжает говорить. Лучше бы тебе было об этом забыть, но раз ты говоришь, что тебе об этом сказала заступница, значит, так должно быть. Не знаю, для чего тебе приоткрыто это. Не в моих силах постичь смысл поступка владычицы. Возможно, это испытание посланное тебе. Может, смысл его в том, чтобы ты сделала выбор? Вероятно, это будет трудный выбор. Для тебя трудный, если Гуань Инь посылает именно его. Настоятельница качает головой. Юна задумывается над ее словами. «Я не знаю ответа на твой вопрос», говорит ей настоятельница. «Единственное, могу дать совет. Никому не говори об этом. Ни про Гуань-инь, ни про твои вопросы. Люди не поймут». Юнми согласно кивает, показывая, что понимает. «За мою жизнь люди мне несколько раз задавали вопросы, подобные твоим», продолжает говорить настоятельница. «И я знаю, что жизнь этих людей...» была очень непростой. Если тебе будет совсем плохо и некуда будет идти, можешь прийти сюда. В этих стенах ты найдешь убежище. Здесь есть место, где живут женщины, попавшие в разные сложные жизненные обстоятельства. Их никто ни о чем не спрашивает, но всегда готовы выслушать, если они захотят о чем-то рассказать. Мы даем им время укрыться от мира, передохнуть и собраться с силами, чтобы снова выйти за стены храма большой мир. Спасибо, госпожа Сон Хеки, склоняет голову Юна. Я запомню это. Ответ на свой вопрос ты должна найти сама, подводя итог разговора, говорит настоятельница. Возможно, в этом и есть смысл твоего нынешнего воплощения. Хотя, может быть, это и не так. А что за второй вопрос ты хотела задать? Он тоже непростой, снова задумавшись, говорит Юна. Попробуйте представить, но ну, ним что были люди, которых как бы никогда не было. И после них осталось, скажем так, нечто. Если взять это нечто, это будет воровством или нет? Ведь этих людей никогда не было. Юна вопросительно смотрит на старую женщину, которая с недоуменным видом на лице пытается понять, что ей только что сказали. «Как это не было людей?» – не понимает она. «Раз их не было, то как от них могло что-то остаться?» «Ну вот так», – уклончиво поясняет Юна, отведя глаза и глядя в землю. «Опять не знаю, что тебе сказать», – еще немного подумав, говорит настоятельница, качая головой. «Моего ума не хватает понять, как такое может быть. Реши этот вопрос тоже сама. Но когда будешь делать свои поступки, помни, что Гуань-Инь олицетворяет вездесущую мать, смотрящую во всех направлениях одновременно, чувствующую страдания человечества, и простирающую множество своих рук, чтобы облегчить их безграничными проявлениями ее милосердия. Если ты хочешь следовать заветам Небесной Владычице, помогай людям так же, как Бадхисатва, протягивая им руку помощи. Это будет правильно. Спасибо, Солнце Ним, встав со скамейки и поклонившись, благодарит Юна, показывая, что вопросов у нее больше нет, и она собирается уходить. Простите, что отняла у вас столько времени. «Ничего!» – кивает в ответ от Джума. «Думаю, в следующий раз ты более тщательно все обдумаешь». Юна, не понимая, вопросительно смотрит на нее. «У меня такое чувство, что мы с тобой еще встретимся». Улыбаясь, отвечает на ее незаданный вопрос настоятельница. Место действия. На входе на самую верхнюю площадку лестницы, ведущую к храму. Пара молодых людей раскланивается с двумя проводившими их монахинями и, повернувшись, направляется к лестнице. «Ничего себе!» – говорит Джован все это время терпеливо прождавший Юнми, «Что ты им наговорила, что они даже вышли проводить тебя?» «Это касается только меня», – отвечает Юна, смотря мимо него на горизонт. «Да?» – недовольно отзывается парень. «Тайны какие-то. Ну ладно, не хочешь сейчас говорить, потом расскажешь». Тут он замечает, что Юнми крутит в руках свечку. «Ты ведь не поблагодарила богиню?» Восклицает Джован. «В смысле?» Поднимает на него глаза девушка. «Свечка! Ты ее так и не зажгла и не поставила!» «А, это...» Юнми переводит взгляд на тонкую желтую палочку в своих руках. «Вернемся?» Предлагает Джован. «Потом...» Говорит Юнми и небрежным жестом бросает свечку в подвернувшуюся мусорку. «В следующий раз...» Поясняет она, онемевшему от удивления Джоон.